о царе и портном. Дасюль жил-был царь на царстве на ровном месте, как сыр на скатерть. Этот царь был охотник сказок слушать и сделал он по царству указ, чтоб сказали сказку, которую никто не слыхивал. Зато, кто скажет, отдам полцарства и царевну. Этой сказки сказать никто не находится. Приходит из кабака швец, — говорит царю. — ваш царское величество, извольте меня напоить, накормить. Я вам буду сказки сказывать, И напоили, и накормили, и на стул садили, И стал сказки сказывать. Как досюль был у меня батюшка богатого живота человек. И он состроил себе дом, что голуби по шелому ходили, и с неба звезды клевали. У этого дом был двор, от ворот до ворот летом, меженным днем голубь не мог перелятывать. Слыхали такую сказку вы, господа бояре, и ты, надежа, великий царь. Все говорят, что не слыхали. Ну, вот как не сказка, а присказка. Сказка будет завтра, к вечеру. Теперь меня прощайте. Ушел. И приходит опять на другой день и говорит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 От ворот до ворот летом меженным днем голубь не мог перелетывать, и на этом дворе был выращен бык. На том рогу сидел пастух, на другом — другой. В трубы трубят и в роги играют, а друг другу лица не видно, и голос не слышно. Слыхали эткую сказку вы, господа бояре, и ты, надежно великий царь? Нет, не слыхали. Шапку взял да и ушел. Царь видит, что этот человек непутный. Жаль стало царевну отдать. Говорит господам, что, господа бояре, скажемте, что слыхали эту сказку, и подпишем подпишемте. Господа согласились, что слыхали эту сказку и подписались. На третий день приходит этот портной и говорит Ваш царское Величество. Извольте меня напоить, накормить, Я вам буду сказки сказывать. И напоили, и накормили, и на стул посадили. И стал он сказки сказывать. когда досюль был у меня батюшка, При богато богатого живота человек. И состроил он себе дом, Что голуби пшелом уходили, И с неба звезды клевали. У этого дома был двор, От ворот, до ворот летом меженным днем голубь не мог перелетывать. И на этом на дворе был выращен бык. На том рогу сидел пастух, на другом — другой. В трубы трубят и в роги играют, а друг друга лица не видно и голоса не слышно. И на дворе была выращена кобыла, по трое ребят в сутки носила, все третьяков то есть сразу трех лет возраста, и он в ту пору жил весьма богато. И ты, надежа великий царь, занял у него сорок тысяч денег. Слыхали ли вы, господа, боя редкую сказку «И ты, надежа великий царь»? Господа видят, что нечего делать. Говорят, все так, все слыхали. Ты, великий царь, занял у моего батюшки сорок тысяч денег. Вишь, господа все слыхали, а ты денег до сих пор не отдаешь. И видит царь, что дело нехорошее. Надо отдать царевный полцарство, либо сорок тысяч денег. Отдал ему сорок тысяч денег, и пошел этот портной опять в кабак с песнями. Вот тебе и сказка вся.